Алисия Перл Не отпускайте меня, Ваша Светлость Пролог Спасите! Помогите! Зажмурившись, кричала белокурая русалка, сидя на высокой ветке раскидистого дуба Зачем ты кричишь? Тут нет никого Скептически заметила дриада, недовольно глядя на подругу снизу вверх. Как нет никого? Русалка изумленно распахнула голубые, как море, глаза, и захлопала длинными ресницами. А ты? А что я? Слезть поможешь? Она сложила вместе ладони, умоляюще глядя на подругу, но зашатавшись, ойкнула и вновь вцепилась в ствол дерева двумя руками. Ветку, на которой сидела она, крепко обхватила ногами, в которые могла превращать по желанию свой рыбий хвост. «Ну уж нет!» — тряхнула огненно-рыжими волосами дочь леса. «Сама забралась, сама и слезай! Селена, какого ясеня ты вообще туда полезла!» «На закат посмотреть хотела!» — печально вздохнула русалка. «Вы же с Виолой столько раз говорили, что с высоты он прекрасен!» «И как? Понравилось?» «Не знаю!» — разревелась дочь моря. «Я зажмурилась!» «Зачем?» «Я высоты боюсь!» Дряда звонко хлопнула себя по лбу. Конечно, при помощи своей магии она легко могла заставить дерево помочь спуститься непутевой подруге. Но решила немного ее проучить. Это был не первый раз, когда Селена влипала в историю. Чего стоил только ее побег с помолвки, устроенной ее старшим братом с младшим принцем Западного моря. «Дарья, ну, пожалуйста, сними меня отсюда!» «Я уверена, если захочешь, ты и сама с этим прекрасно справишься». Я ни разу не встречала скелетов русалок на дереве. «Мне страшно!» — не унималась морская принцесса. «Ладно», — сжалилась над подругой Дриада. Она собиралась попросить дерева наклониться, чтобы Селена безопасно спустилась и не отбила свою многострадальную попу, случайно свалившись с трехметровой высоты. Неожиданно раздалось конское ржание, а следом послышались мужские голоса. «Селена, замри и сиди тихо!» Дриада выпустила магию, и густая листва надежно скрыла русалку. Сама же она в последний момент прислонилась к шершавому стволу спиной, сливаясь с ним. Вскоре появились всадники. Их было двое. Судя по дорогой одежде и богатой сбруе на лошадях, То были непростые охотники из ближайших деревень, что иногда отваживались ступать в темный лес, а представители знати. Вот только что они здесь забыли? Тебе точно не померещилось? Спросил своего спутника статный молодой шатен на гнедом коне. Говорю тебе, Уил, я точно слышал крики о помощи, обеспокоенно произнес второй светловолосый, прислушиваясь. Тише Альбус! Он успокаивающе погладил по шее своего коня редкой белой масти. Судя по голосу, это была девушка. Совсем юная. Как те, что... Хотя, что я рассказываю, то и сам в курсе. Селена, с интересом рассматривавшая сквозь щели ветвей молодых мужчин, испуганно икнула, в последний момент крепко зажав себе рот свободной рукой. Второй она по-прежнему обнимала ствол. «Я никого не вижу» покачал головой тот, кого звали Уиллом. Поисковый артефакт тоже молчит. Мужчина приподнял на уровень лица длинную цепочку с прозрачным кристаллом, похожим на горный хрусталь. «Возможно, ты ошибся и никого...» Договорить он не успел. Молчавший прежде кристалл вдруг ярко засиял голубоватым светом и ощутимо нагрелся. «Адриан!» – окликнул он блондина. «Скорее!» «Если это те, о ком я думаю, мы не должны их упустить!» Пришпорив коней, всадники устремились в глубину леса. «Что люди забыли в темном лесу?» Спросила русалка, стоило Дриаде помочь ей спуститься на землю. «Понятия не имею», — нахмурилась дочь леса. «Люди две сотни лет не заходили так далеко. Мне показалось, они кого-то искали. Дарья». Они же поскакали в сторону дома Виолетты. Вот же мрак. Нужно предупредить ее. Селена, ты можешь связаться с Виолой? Нет. Виновато покачала головой русалка. Сама же знаешь, мне для этого нужна вода и любая зеркальная поверхность. Надеюсь, что успеют предупредить подругу, они бросились, что из сил к лесному озеру. Лес, повинуясь магии Дриады, расступался перед ними, ведя по кратчайшему пути. Когда до озера оставалось совсем немного, впереди раздался громкий хлопок, а следом еще один. «Стой!» — резко остановилась Селена, дергая подругу за руку. «Ты тоже это почувствовала?» «Да», — мрачно подтвердила Дриада. «Это магия. Темная». Слуха коснулось громкое жалобное ржание и чей-то болезненный стон, доносящийся из кустов терновника неподалеку. Не сговариваясь, они обе бросились туда. Гнедой конь тыкался мордой в тело своего всадника, лежащего на земле без сознания. Увидев девушек, конь повернулся к ним взглядом, умоляя о помощи. «Он жив?» Спросила русалка Дриаду, которая присела возле мужчины, приложив руку на грудь. «Пока да. Пульс очень слабый. Где второй?» — спросила она коня. Фыркнув, тот покачал головой. «Дарья, мы не можем его так оставить, мы должны ему помочь». «Жалеешь человека? Не видишь на нем отпечаток темной магии? Он не жилец». «Ему нужна помощь». «Виолетта может его спасти!» «Виола нас прибьет вместе с ним, если мы притащим к ней в дом мужчину. Тем более человека», — возразила Дарья. Селена с конем умоляюще уставились на дриаду. «Нет», — простонала она, сдаваясь. «Спасибо, спасибо!» «Надеюсь, я не пожалею об этом однажды». Пробормотала Дарья, помогая тащить мужчину к воде до наколдованного русалкой портала.